Глава 7. Нью-Йорк. Пройдя все формальности в аэропорту имени Джона Кеннеди, Кьяра и Макс садятся в одно из желтых такси, давно ставших символом города. Почти ни слова не говоря друг другу, как и во время полета, они заходят в холл гостиницы в квартале Трайбека, толкая перед собой одинаковые чемоданы на колесиках. С тех пор, когда им подарили эту поездку, Кьяра стала менее разговорчивой, ограничиваясь минимальным общением с мужем, и приберегая хорошее настроение для детей. Макс с уважением отнесся к ее молчанию, понимая смятение жены. Лично он по-прежнему продолжал убеждать себя, что им не оставалось другого выхода, кроме как поехать сюда. Номер оказался маленький, но роскошный. Тяжелые бархатные шторы цвета морской волны гармонировали с изголовьем кровати и ковром, тоже бархатистым. Напротив двери висело огромное зеркало в позолоченной раме а на низком столике с двумя современными креслами по бокам высился огромный букет, преподнесённый им в знак приветствия. Никаких сомнений. Все близкие вложились по полной. Даже Сезар признался, что внес свою лепту в общую кассу и всячески настаивал, чтобы его сестрица-подросток поступила так же. Сначала Лу колебалась, в конце концов это не ее идея, но потом в шутку ворча внесла банкноту в 10 евро. Ох уж это Лу. То она щедрая, то эгоистичная, то она болтливая, то замкнутая. Короче, подростковый возраст со всеми его противоречиями. Она пристально наблюдала за всем в этой жизни. И Кьяра задавалась вопросом, не уловила ли дочь, что ее собственная привычная жизнь скоро полетит в тар-тарары. Кьяра садится на кровать и берет путеводитель на английском, лежащий на прикроватном столике, рядом со сладостями и приветственной бутылкой вина. Все было спланировано. От их рабочего расписания до присмотра за детьми и бытовых вопросов. Роза и Изабелла продумали каждую мелочь, заверив, что ни в коем случае их не побеспокоит. Эстебан, как компаньон, на неделю возьмет на себя профессиональные обязанности Макса. Подменить Кьяру предложила Анита, ее правая рука, которую тоже подключили к заговору. Праздник состоялся всего три дня назад, а они уже на другой стороне Атлантики. Кьяра внимательно осматривает номер. Иза, как минимум полдюжины раз расписывала ей, до какой степени их собственное пребывание здесь в прошлом году было совершенно сногсшибательным. Вот дерьмо. Ну и дерьмо. Ты с этой стороны ляжешь. Она вздрагивает, словно не ожидала присутствия Макса здесь. Как хочешь. Мне на самом деле плевать. Может, вечером определимся? Макс кладет свой чемодан на кровать и начинает его разбирать. «Ты что, Макс? Гадость какая!» «Что я опять не так сделал?» «Твой чемодан! Нет ничего грязнее чемодана. Тротуары, грузовое отделение в самолете, багажники в машинах. Ну, честное слово!» «К тому же здесь есть вон та штуковина. Специально поставили!» Шипит она, указывая на подставку для багажа, втиснутую между маленьким письменным столом и окном. Макс на мгновение замирает. Потом рассерженно стаскивает чемодан обратно на ковер. Ложится на кровать, закинув руки за голову. «У меня такое впечатление, что ты меня считаешь виноватым в сложившейся ситуации. Должен заметить, я в точно таком же положении, как и ты». Кьяра тоже ложится и начинает разглядывать длинную тонкую трещину, бегущую по потолку. «Я прекрасно понимаю». «Но мне плохо». «Конечно. Мы влипли по полной, но, поверь, лучше было поехать». Он поворачивается на бок, подкладывая под голову свою широкую ладонь. «Пять дней здесь. Это же не смертельно». «Конечно, не смертельно. Во Франции или в любом другом месте все было бы так же. Просто мне это нелегко дается. «Это я прекрасно понял. Но раз уж мы все равно тут...» Давай постараемся не скатываться до сведения счетов. Идет. Кьяра смотрит в никуда. Потом опускает взгляд на свои голые руки, покрытые мурашками. Наверняка из-за кондиционера. К этой коже больше никто не прикасается, кроме детей. Вдруг ее мысли переключаются со вздыбленных волосков на коже на воспоминания о маленьких карточках, на которых она, еще совсем девчонка, записывала свои желания и надежды быть счастливой, путешествовать, выйти замуж, иметь детей и увлекательную работу. Вскоре придется один пункт вычеркнуть. Вскоре придется пересмотреть виды на будущее, добавить несколько строчек в список и новые цели в жизни. Она больше не любит Макса, и все же мысль о том, чтобы вычеркнуть пункт о замужестве, причиняет ей боль. Всегда ли развод есть констатация провала? Мало-помалу, в ритме капающей из крана воды в ванной, она возвращается в эту комнату и в эту ситуацию. Макс, привычный к ее приступам молчания, то ли терпеливо ждет, то ли сам затерялся в своих мыслях. «Договорились», — бросает Кьяра.